Глава третья. Я вышла из здания очередной компании, спрятала руки в карманы пальто и посмотрела в затянутое черными тучами небо. Стихия немного успокоилась, но злой холодный ветер сбивал с ног и заставлял ежиться от холода. Чертыхнулась, глянула на часы, поняла, что потеряла большую половину дня и решила, что на сегодня с меня хватит. Оказалось, что найти работу, даже имея красный диплом, но не имея опыта, задача почти невыполнимая. Все работодатели, как один, мило улыбались, скептически рассматривая мое резюме, задавали вопросы и вежливо обещали позвонить, тут же приглашая к себе в кабинет следующую претендентку на теплое местечко. Последний же большой босс прямо сказал, что ему нужен не делопроизводитель, а личный секретарь, который должен время от времени раздвигать перед боссом ноги. В тот же момент я гордо удалилась, предложив несостоявшемуся шефу искать секретутку в другом месте. И что мне делать? Я быстро огляделась по сторонам, соображая, где нахожусь. В нескольких кварталах от меня находился цветочный магазин, где работала Лиза, к ней я и решила заглянуть. Быстро сбежала по ступенькам, прикрываясь шарфом от пронизывающего ветра, и потопала в нужную сторону, продолжая посыпать голову пеплом и снова зарываясь в воспоминания. Влада я знала, казалось, всю жизнь. Он был подчиненным отца и лучшим другом моего брата. Папа открыто говорил, что хотел бы видеть его моим мужем и своим преемником. Я же воспринимала его скорее как старшего наставника, возможно, друга. А потом в моей жизни случился Копацкий чтоб ему как и вчера вечером ворвался на черном внедорожнике перевернул все с ног на голову оставив от моей жизни только осколки и исчез именно тот день разделил жизнь на до и после что то надломилось тогда внутри но рядом всегда был верный влад который еще три года покорно исполнял роль моего друга и спасательной жилетки а еще папа который каждый день упорно твердил что влад станет для меня отличным мужем. И брат, который приглашал лучшего друга к нам в гости почти каждый день. Просто поужинать, просто позавтракать, просто поработать. Я чуть было не поскользнулась, с трудом удержав равновесие на высоких каблуках. Выдохнула, покрепче перехватила ремешок сумки и заметила невдалеке кофейню. Влетела внутрь, купила две чашки кофе и потопала к подруге. Над головой звякнул колокольчик, а в нос ударил запах цветов и прохлады. Лиза стояла у прилавка, сосредоточенно собирая букет. При моем появлении подруга вскинулась, машинально выдавая профессиональную улыбку. Мгновение, и улыбка превратилась в искреннюю. «Как дела?» — откладывая розу в сторону, заинтересовалась Лиза. «Прорвемся!» Выдохнула я, отряхивая снег с волос и объявила, ставя стаканчики на стойку. Я кофе принесла. «Спасибо», — обрадовалась Лиза, протягивая руку и цепляя свою порцию кофе. «Вкусный. За углом покупала». «Да, я тут недалеко была на собеседовании», — вздохнула я. «И как? Взяли?» Глаза подруги горели живым любопытством. «Взяли. Но я отказалась». «Почему?» потому что еще не настолько отчаялась, чтобы соглашаться на роль любовницы босса», отпивая большой глоток латы с карамелью, сообщила я. «А босс симпатичный?» — весело хмыкнула Лиза. «А что? Я девушка свободная. Но если толстячки под метр пятьдесят с залысинами и масляным взглядом и талон твоей личной красоты, то скину адресок», — улыбнулась я, наблюдая, как Лиза брезгливо морщит нос. «Спасибо, не надо!» — открестилась подруга, махнула рукой и чуть было не уронила на пол горшок с сидящим в нем кактусом. «У, зараза!» — возмутилась Лиза, обращаясь, собственно, к кактусу. «Этот товарищ уже пару лет живет в магазине, его никто брать не хочет. Мы уже даже акцию организовали — купи кактус, получи второй в подарок. Но его даже даром не берут. Может, его сглазили?» предположила Лиза и тут же выдала свежую идею. «А давай я его тебе на новоселье подарю?» «А давай!» — согласилась я, неожиданно развеселившись. «Регин, ты торопишься?» Вдруг жалобно обратилась ко мне Лиза. «Я совершенно свободна. Постой тут пятнадцать минут, а? У нас курьер зашивается, а тут заказ совсем рядом с магазином. Я быстренько цветы отвезу и вернусь. Погода плохая, покупателей нет». — взмолилась подруга. «Клим с Кариной не узнает. Они за городом с детьми». «Беги!» — подмигнула я. «Цены везде стоят. Не запутаешься!» — просияла Лиза и ускакала в подсобку переодеваться. Я же вздохнула, сняла пальто, повесила его на спинку стула и снова посмотрела на пресловутый кактус. Я быстро снова уведомила подруга, вжикая молнии на куртке. Подхватила букет с витрины, Упаковала его в специальную бумагу, призванную защитить от ветра, и умчалась. От нечего делать, я просто уселась на стул, достала из кармана мобильный и снова сосредоточила все свое внимание на сайте с объявлениями по поиску работы. Звякнул колокольчик, оповещая, что в помещение вошел покупатель. Я машинально вскинулась, и чуть было со стула не рухнула. Мобильный выпал из рук на столешницу, а я нахмурилась, встречаясь взглядом со знакомыми да более ледяными глазами. На его русых волосах медленно таяли снежинки. Очки запотели, но Иван стоял на месте неподвижной статуи, тоже обескураженной очередной встречей. У меня перед глазами все поплыло, лишь его силуэт оставался четким. «Регина?» — изумился Копацкий, прокашлялся, поправил очки на носу и выдал свою самую гадкую ухмылку. В его арсенале их было полно. «Ваня», с той же интонацией, что и он произнесла, я решив, что меня, как и бедняжку кактуса, сглазили. «Две встречи за два дня. Слишком много для моей и так расшатанной нервной системы. Он что, следит за мной?» «Как жизнь?» — делая шаг ко мне, холодно поинтересовался Иван радует оскалилась я вставая на ноги и сильно сжимая ладонями край столешницы копацкий прошелся по мне взглядом вызывая дрожь во всем теле и ставил мурашек на позвоночнике и сделал еще шаг опять свисток намазала вдруг выдал он снова возвращая меня в прошлое ваня не разделял мою любовь к калой помаде и каждый раз говорил именно эту фразу после которой Протягивал руку и большим пальцем стирал ее с моих губ, размазывая по всему лицу. «Фу, как грубо!» — фыркнула я, испуганно отшатываясь. Кажется, Копацкий сам был в шоке от своей реплики, потому что снова поправил очки и опустил голову. Но быстро взял себя в руки, спрятал ладони в карманы джинсов и сделал шаг вперед, стремительно сокращая между нами расстояние. «Я вежливость сегодня дома оставил», ухмыльнулся он. «Ты за цветами пришел?» разозлилась я. «Вот и выбирай». «То, в какой цвет я крашу губы, не твое дело». «Отвратительный сервис», пожаловался он кактусу. «Ваня, тебе срочно нужен врач», с притворным участием произнесла я. «Ты разговариваешь с цветком. Себя нужно беречь. Сейчас куча всяких программ, призванных остановить возрастные изменения мозга». «Регина!» — прорычал Ваня. «Что?» — захлопала я глазами. «Я по-человечески волнуюсь. Вчера ты не заметил яркую машину на дороге. Сегодня разговариваешь с неодушевленным предметом, а завтра забудешь свой адрес, заблудишься и замерзнешь. Даже не мечтай!» — расплылся он в широкой улыбке. «Я буду жить еще долго. А букетик мне все-таки собери. Самый красивый!» «Доставка или сам заберешь?» — хмуро уточнила я. «Сам», — довольно сообщил Ваня. «Какие цветы предпочитает твоя вторая половинка?» — уточнила я. «Желтые подсолнухи. Декоративные такие, с крохотными бутонами», — хрипло ответил он, а у меня снова подкосились ноги. «Потому что желтые подсолнухи любила я. Именно декоративные, которые очень сложно было достать в нашем городе». Я резко развернулась, прожигая Копацкого взглядом, и разозлилась. «Подсолнухов нет», — сообщила сухо, сдерживая внутреннюю дрожь. «Какая досада! Я же говорил, что сервис у вас хромает. Просто на обе ноги. Инвалид, а не сервис». Ваня неодобрительно покачал головой и заозирался по сторонам. «Отличный сервис», — вспыхнула я. «На вот лучше кактус купи», — посоветовала ему, хватая горшок, и обходя витрину. Встала напротив Капацкого, свободной рукой опираясь на стойку. «Зачем он мне?» — приподнял он бровь. «Он станет для тебя отличным собеседником. Можешь ему пожаловаться на отсутствие подсолнухов в нашей полосе в это время года. Он с удовольствием выслушает и поймет тебя. Но если вдруг начнет отвечать, срочно вызывай неотложку. Может, стоит попросить у тебя жалобную книгу? «Муму, -му, подойдет?» «Или еще жалобнее?» — уточнила я, склонив голову. «Коза!» — не выдержал Иван. «Давай сюда свой кактус». «На!» — я протянула ему горшок с несчастным растением и только что ногой не топнула от злости. Ваня взял сукулен с таким видом, будто тот сейчас выберется из горшка и покусает его. Вздохнул, достал портмоне, отсчитал несколько крупных купюр, положил их на столешницу и повернулся ко мне. «Что-то забыл?» — уточнила я. Капацкий сжал губы, заиграл желваками и процедил. «Нет, всего хорошего, Регина!» «И тебе не хворать!» — от души пожелала я, наблюдая, как лицо моего собеседника стремительно бледнеет. Он сжал в ладонях горшок так, что казалось, тот сейчас рассыплется на мелкие осколки. Я отшатнулась, не в силах сделать вдох. Тело само отреагировало, подобно собаке Павлова. «Не из живота!» Налился тяжестью, а во рту пересохло. Я сжала ладони в кулаки, вжимаясь бедрами в столешницу. Ваня зло выдохнул, резко развернулся на пятках и чекание шаг прошел к выходу. Но у самого порога обернулся, хищно улыбнулся и произнес. «До встречи, Регина!» Звякнул колокольчик, хлопнула дверь, а я все еще пялилась туда, где пару мгновений назад стояла моя первая любовь.